Вот уж не думал, что женщине может доставить удовольствие стоять голой в окружении гогочущих матросов, обливающих ее холодной водой из ведер. — Справедливо. — Что ж, придется довольствоваться купанием в каюте. — А вы уже послали кого-нибудь нанять лошадей? — Послал. Граф обернулся. И посмотрел на свою обнаженную супругу. Она усмехнулась. Я вам очень нравлюсь, милорд. Напротив, в данный момент я вами крайне недоволен. Ах да! Даниэль подняла упавшее полотенце, обтерлась и стала торопливо одеваться. Благо, что платье было достаточно просторным, и посторонняя помощь не требовалась. Холодный тон Джастина и его мрачное настроение не на шутку встревожило Даниэль. А тут еще унылое ощущение пустоты в желудке. Впервые она подумала, что столь желанное путешествие может оказаться не таким приятным как казалось раньше. «Подождите здесь», — сказал граф, натянув на себя сапоги и накинув плащ. «Разрешите запереть вас на ключ?» Данни молча кивнула головой, вновь вооружилась книгой по навигации и села под иллюминатором, до боли прикусив нижнюю губу. Несомненно, Линтон почти смягчился, но все же торжествовать победу было еще рано. Даниэль не сомневалась, что муж еще не отказался от какой-то своей игры. Выйдя на палубу, граф принялся разыскивать капитана Форстера, который должен был подтвердить, что лошади готовы. Все это время Даниэль оставалась в заперти. Когда Джастин вернулся, он нашел супругу все той же позе с книжкой в руках. На этот раз графа сопровождал Юнга, тащивший огромный поднос, сплошь заставленной тарелками. Даниэль на секунду оторвалась от книги, не в силах противостоять распространившемуся по каюте аромату первоклассной французской кухни. Но тут же опомнилась и снова сделала вид, будто увлечена чтением. Граф подождал, пока Юнга вышел и громко фыркнул. — Может быть, хватит притворяться? Я ведь отлично понимаю, что вы чертовски голодны. Оставьте книгу и садитесь за стол. Честное слово, у нас очень мало времени. Он налил стакан молока и протянул Даниэль. Та залпом выпила и уставилась на хмурое лицо супруга. — О, я уже! — Да, миледи, вы уже! — грубо оборвал ее Линтон. Даниэль решила, что пора брать быка за рога и, вытерев салфеткой губы, сказала, «Можно задать вам вопрос, милорд?» Линтон присел к столу и, подперев рукой подбородок, насмешливо посмотрел на жену. «Нечто новое. Вы стали спрашивать у меня разрешение на то, чтобы задать вопрос? А что изменится, если я отвечу «нельзя»?» или в вашем богатейшем словарном запасе эта короткая словечка как раз отсутствует, и вы его просто не поймете? — О, прошу вас, милорд, не говорите мне гадостей! — умоляющим тоном ответила Даниэль. — Возможно, я их заслужила, но все равно они звучат слишком грубо. Не могли бы вы вместо того, чтобы разыгрывать бешеного, как я, впрочем, и предполагала, успокоиться и сбросить эту не совсем приятную маску. Тогда бы все у нас снова наладилось. Ошибаетесь, Даниэль, я действительно взбешен и намерен таким остаться в обозримом будущем. Вы должны были раньше подумать о последствиях своего поведения.